Глава третья. И старая, и новая. И он окончил. Крестится. Народ молчит. Вдруг прасола сердитым криком прорвала. — Эй, вы, тетересонный, паром! Живей, паром! Парома не докличишься до солнца. Перевозчики днём то трусу празднуют. Паром у них худой. Пожди! — Кудеяра та Паром, паром, паром Ушел С телегой возится Корова к ней привязана Он пнул ее ногой В ней курочки курлыкают Сказал им Теленок в ней мотается достала и теленочку По звездочке на лбу Ножок коня Саврасова кнутом и к Волге двинулся Плыл месяц над дорогою Такая тень потешная бежала рядом с прасолом по лунной полосе. Отдумал, стала драться-то, а спорить видит нечем заметил влас. Ой, Господи, велик дворянский грех, велик, всё не быть ему против греха крестьянского. Опять Игнатий Прохоров не вытерпел, сказал, Клим плюнул, эх, приспичило. Кто с чем? А наши галочки, родные галченяточки Всевамилей, Но сказывай, что за великий грех? Крестьянский грех. Амирал вдовец по морям ходил, По морям ходил, корабли водил, Под очаковом бился с туркою, Наносил ему поражение И дала ему государыня Восемь тысяч душ в награждение. В той ли вотчине припевающей Доживает век аммирал-вдовец И вручает он, умираючи, Глебу старости золотой ларец. Вой ты, староста, береги ларец, Воля в нем моя сохраняется, И с цепей крепей на свободушку Восемь тысяч душ отпускается. Аммирал-вдовец На столе лежит, дальний родственник хоронить катит. Схоронил, забыл, кличит старосту и заводит с ним речь окольную. Все повыведал, насулил ему горы и золото, выдал вольную. Глеб он жаден был, соблазняется, завещание сожигается. На десятки лет до недавних дней Восемь тысяч душ закрепил злодей С родом, с племенем, что народу та, Что народу-то с камнем в воду-то. Все прощает Бог, а Иудин грех не прощается. Ой, мужик, мужик, ты грешнее всех, И зато тебе вечно маяться.